складки мантий. Сзади меня послышался шум, и, к моему удивлению, один из солдат дворцовой стражи швырнул закованного избитого осток к подножию трона. Его колодки были меньше моих, но все равно они были слишком тяжелы для его тщедушного тела. На колени перед Татрикс командовал Тору, держа кнут в руке. Ост, корчась от страха, попытался подняться, но не мог совладеть с весом колодок. Рука Торна с кнутом поднялась. Я ожидал, что Тальтрикс и на этот раз остановит его, но она молчала, смотря на меня. Интересно, какие мысли таятся под этой бесстрастной маской из чистого золота? — Не бей его, — сказал я. Не отводя глаз от меня, Лара сказала Торну. — Будь готов к удару. Желтоватая, с красными прожилками лицо капитана изобразило улыбку, и рука сжала кнут. Он не отрывал глаз от Татрикс, боясь пропустить ее сигнал. «Поднимись!» — сказала Татрикс Осту. «Не хочешь же ты умереть на брюхе, как червяк?» «Я не могу!» — простонал Ост. Татрикс медленно подняла руку в перчатки. Как только она опустится, последует жестокий удар кнута. «Нет!» — сказал я. Медленно, с трудом преодолевая боль в мышцах всего тела, Стараясь не свалиться, я протянул ему руку и помог встать на ноги, приняв на себя всю тяжесть его колодок. женщина в серебряных масках ахнули, а солдаты приветствовали мой поступок ударами копия щиты. Раздраженный Торн швырнул кнут человеку. «Таиселион», — признала Татрикс. «Сила — признак зверя», — сказал Дорна гордо это правда сказала татрикс и все же это прекрасное животное сказала одна из женщин отправим его в дом развлечений тарны предложила другая лара подняла руку требуя тишины почему спросил я ты не позволила ударить кнутом воина не захотела защитить этого жалкого человека я думаю что ты не виноен ответила она а виноста я знаю «Я не виновен», — подтвердил я. «Но ты же признался, что не воровал монет «Я ничего не понимал». «Конечно», — сказал я. «Я ничего не воровал». «Значит, ты виновен», — прозвучал голос Лары. И мне показалось, что в нем прозвучала нотка печали. «В чем я виновен?» «В заговоре против трона Тарны», — ответила Татрикс. «Я онемел». «Ост», — сказала Татрикс ледяным тоном. Ты виновен в измене. Мне известно, что ты затеял заговор против трона. Один из воинов, которые привели Оста, сказал. Так докладывает шпиона Татрикс. В его доме найдены письма и инструкции. Все доказывает, что он хотел свергнуть тебя. Там были мешки золотом, чтобы вербовать сторонников. Он признался в заговоре? – спросил Лара. Ост стал жалобно молить о пощаде. Шея гнулась под тяжестью ерма. «Кто, змея, дал тебе золото? От кого ты получил письма и инструкции?» «Не знаю, Татрикс!» — стонал Ост. «Письма и золото принес воин!» Куртум его злобно крикнула Дорна гордо. Ост завизжал, моля пощаде. Торн пнул его, заставив замолчать. «Что ты еще знаешь о заговоре против трона?» — спросил Лара. «Ничего, Татрикс». — пробормотал тот. — Отлично, — сказала Лара и повернулась к воину. — Брось его Куртом. — Нет, нет, нет, нет, — завопил Я знаю, я знаю. Женщины в серебряных мантиях наклонились в креслах, чтобы не упустить ни слова. Только Татрикс и Дорна не шевельнулись. Хотя в комнате было прохладно, я заметил, как по лицу Дорна покатились крупные капли пота. Руки его судорожно сжимались и разжимались, «Что же ты знаешь?» — спросила Лара. Ост оглянулся, как затравленный зверь. Глаза его вылезли из орбит «Что ты знаешь о воине, который принес золото и инструкции?» «Я не знаю его». «Позволь мне», — выступил вперед Торн и вынул меч. «Позволь мне прикончить эту мразь». «Нет», — ответила Лара и продолжал допрашивать несчастного заговорщика. «Так что же ты знаешь, змея?» — Я знаю, — ответил лост, — что глава заговора — человек с высоким положением. Это женщина в серебряной маске. — Ложь! — воскликнула, поднимаясь Лара. — Никто из носящих серебряную маску не может пойти на предательство. — И все же это так, — сказал лост. — Кто предательница? Я не знаю ее имени. Торн расхохотался. — Но, — продолжалась надежда лост, — я однажды говорил с ней. И могу узнать ее голос, если ты обещаешь сохранить мне жизнь. Торн снова рассмеялся. Это уловка, чтобы купить жизнь. Что ты думаешь, Дорна, спросил Лара, ту, что звалась второй в Тарне. Но Дорна продолжала молчать, как бы боясь произнести хоть слово. Она вытянула руку в перчатки и резко опустила ее ревром вниз, изображая удар мечом. «Милосердие, великая Дорна, завопи лост!» Дорна повторила свой жест медленно и неумолимо. Но Лара протянула руку ладонью вверх и медленно подняла ее. Это был жест, означающий пощаду. «Благодарю, Татрикс!» — пробормотал лост. Глаза его были полны слез. «Благодарю!» «Скажи мне, змея, действительно ли этот воин украл у тебя деньги?» «Нет, нет, нет», — завопил Ост. «Ты сам дал ему их?» «Да, да». «И он взял их?» «Взял». «Он сунул мне деньги и сбежал», — сказал я. «У меня не было выхода». «Он взял эти деньги», — проговорил Ост, злобно глядя на меня, вероятно решив, что я должен разделить его судьбу. «У меня не было выхода», — спокойно повторил я. Ост яростно взглянул на меня. И если бы я был заговорщиком и был в союзе с этим человеком, зачем же ему понадобилось обвинять меня в краже монет или требует моего ареста? Ост побелел. Его жалкий умишка судорожно заметался, ища правдоподобное объяснение. Но с его губ не слетело ни звука. Тогда заговорил Торм. Ост знал, что его подозревают в заговоре. Ост озадаченно поглядел на него. И он, продолжал Торн, решил сделать вид, что деньги у него украли, а не сам он дал их убийце. Таким образом, он избавился бы и от подозрений в заговоре, и от того, кто знал его тайну. «Это правда», — сказал Ост, с благодарностью приняв помощь от такого человека, как капитан Торн. «Как Ост дал тебе эти деньги, воин?» — спросил Татрикс. «Ост дал мне их, «Как подарок?» Торн закинул назад голову расхохотался. «Ост никогда в жизни никому ничего не давал просто так», — проговорил он сквозь смех, вытирая слезы. Смешки послышались даже от женщин в серебряных масках, сидящих вокруг трона. И даже сам Ост ухмыльнулся. Но маска Татрикс повернулась к нему, его ухмылка умерла, не успев родиться. Татрикс поднялась с трона и указала пальцем на несчастного заговорщика. В ее колости был металл. В шахте его. «Нет, Татрикс, нет!» – закричала Остер. Ужас наполнил его глаза, и он стал биться в своем герме, как раненый зверь. Охранники презрительно подняли его на ноги и поволокли из комнаты. Я понял, что этот приговор был равносильным смертному. «Ты жестоко», – сказал Татрикс. «Татрикс должна быть жестокой», — сказала Дорну. «Я хотел бы услышать ответ самой Татрикс», — заметил я. Дорна замерла, оскорбленная. Немного походя, когда Татрикс вернулась на трон и успокоилась, она заговорила бесстрастным голосом. «Пришелец, иногда очень трудно быть первой в Тарне». Ответ был неожиданным для меня. Я подумал, что за женщина скрывается за этой золотой маской. Мне даже стало жалко ту, перед которой я стоял на колени. «А что касается тебя?» Глаза Лары сверкнули из-под маски. «Тот и сам признал, что не крал эти деньги у Оста. Из этого следует, что он дал их тебе». «Он сунул их мне в руку и убежал», — сказал я и посмотрел на Татрикс. «Я пришел в Тарну, чтобы купить Тарну. У меня не было денег». «За деньги Оста я мог бы купить его и продолжать путешествие Не мог же я их выбросить?» «За эти деньги, — сказала Лара, держа мешочек на ладони, — хотели купить мою смерть». «Неужели ты ценишь свою жизнь так дешево?» — скептически спросил я. «Вероятно, полная сумма должна была быть заплачена после завершения дела», — сказала она. «Эти деньги были подарком», — сказал я. Во всяком случае, мне так показалось. Я не верю тебе. Я промолчал. Что Ост предложил тебе? Я отказался участвовать в его планах, ответил я. Сколько предложил тебе Ост? Повторил Татрикс. Он сказал что-то старно. Тысячу золотых монет и провизию на долгое путешествие. Золотые монеты... — Это не то, что Серебряный, — сказал Татрикс. Кто-то решил дорого заплатить за мою жизнь. Не за убийство. За что же тогда? — За похищение. Внезапно Лара застыла. Все тело ее дрожало от ярости. Она поднялась вне себя от гнева. — Убей его! — крикнула Дорна. «Нет — Нет! — воскликнула Татрикс. И к всеобщему удивлению поднялась с трона и спустилась по ступеням. Дрожа от ярости, она стояла передо мной в своей золотой мантии и маске. «Дай мне кнут!» — крикнула она. «Быстро!» Человек поспешно рухнул перед ней, на колени протягивая кнут. Она щелкнула кнутом. Звук был резким, как выстрел. «Значит, — проговорила она, сжимая кнут, — значит, ты хотел увести меня, связанную с желтыми веревками?» Я не понял, что она имеет в виду. «Ты хотел одеть на меня арабский ошейник?» В истерике зашипела она. Женщины в серебряных масках зашевелились, послышались гневные восклицания. «Я женщина Тарны!» — крикнула она. «Первая в Тарне! Первая!» И затем, обезумев от гнева, держа обеими руками, она ударила меня. «Вот тебе мой поцелуй!» — кричала она. Снова и снова она наносила мне удары, и все же я стоял на коленях и не падал. Мое тело, измученное тяжестью холодок теперь горело от ударов кнута и корчилось в судорогах от боли. Но когда Татрикс полностью выдохлась, я нашел в себе силы и поднялся. А кровавленный, в лохмотьях и с тяжелым ермом на шее поднялся и взглянул на нее сверху вниз. Она отвернулась и пошла на возвышение, где стоял трон. А она быстро взбежала по ступеням и повернулась только тогда, когда была у трона. Татрикс повелительно указал на меня рукой в золотой перчатке, ткань которой была залита моей кровью и ее потом. «Отвезите его в дом развлечений Тарны», — приказала она. Глава 12. Андреас из касты поэтов Меня закутали в плащ, надвинули на глаза капюшон и повели по улицам Тарны, заплетающимися под тяжестью Ерма ногами. Наконец мы вошли в какое-то здание. Поднялись по крутой лестнице, прошли по длинным коридорам, и когда с меня скинули плащ, я увидел, что мое ермо прикована цепью к стене. Комната была освещена лампами, закрепленными на стенах и под потолком. Я понятия не имел, где нахожусь. То ли глубоко под землей, то ли напротив, на самых верхних этажах. Пол и стены комнаты были сделаны из отдельных каменных глыб, каждая из которых весила не меньше тонны. Вблизи ламп стены были сухими, но пол и остальная часть стен были покрыты плесенью и пахло гнилью. Значит, я все-таки был под землей. На полу были накиданы мокрые опилки. Длина цепи позволяла мне дотянуться до бачка с водой. У моих ног лежало блюдо с едой. Я полностью выдохся. Тело мое ломило от тяжести ермай ударов кнутом поэтому я лег на каменный пол и уснул. Сколько времени я спал, не знаю. Но когда проснулся, то все тело стонало от боли и каждое движение причиняло невероятное страдание. Несмотря на ермо, я умудрился сесть, скрестив ноги. Перед собой я увидел блюдо с ломтем грубого хлеба. Из-за своих оков я не мог взять хлеб руками, чтобы сунуть его в рот. Для того, чтобы поесть, мне придется лезть на живот, и откусывать прямо ртом. Я знал, что мне придется сделать это, когда голод станет невыносимым, и это бесило меня. Значит, это Ермо не просто оковы, а еще и средство уничтожения человека, превращающегося в зверя. «Давай я помогу тебе», сказал женский голос. Я повернулся, забыв о Ерме, и оно всей своей тяжестью придавило меня к стене. Две маленькие руки схватили тяжелые брусья и старались повернуть их так, чтобы я мог снова сесть прямо. Я посмотрел на девушку. Она показалась мне очень привлекательной. В ней была та теплота, которую я не ожидал найти в Тарне. Ее темные глаза были полны участия. Волосы, коричневые с красноватым оттенком, были стянуты сзади грубым шнурком. Я посмотрел на нее, и она лукаво опустила глаза На ней был только длинный узкий прямоугольник из грубого коричневого материала, примерно 10 дюймов шириной. Он был накинут на нее как пончо, закрывая грудь и спину и оставляя открытым все ниже колен. На поясе пончо был перехвачен цепью. «Да», — стыдливо сказала она, — «на мне камеск». «Ты очень красивый», — сказал я она посмотрела на меня удивленно, но с благодарностью. Мы смотрели друг на друга в полутьме камеры. Сюда не доносилось ни звука. Отблески света ламп плясали по стенам и по лицу девушки. Она протянула руку и коснулась серебряную ерма. «Они жестоки», — сказала она. Затем, не говоря ни слова, она взяла хлеб с блюда и подала его мне. Я с трудом откусил кусок и долго жевал, стараясь проглотить Я заметил на ее шее ошейник из серого металла. Очевидно, она была рабынь Девушка подошла к бачку, провела рукой по поверхности воды, сгоняя зеленую слизь, и затем зачерпнула пригоршню и поднесла к моим пересохшим губам. «Спасибо», — сказал я. Она улыбнулась и сказала, «Никто не благодарит рабынь «Я думал, что в Тарне все женщины свободны», — сказал я, кивком показывая на ее ошейне. «Меня не будут держать в Тарне», — ответила она. «Меня отошлют на большие фермы, где я буду носить воду рабам, работающим на полях». «Что за преступление ты совершил?» «Я изменила Тарне». «Ты участвовал в заговоре против трона?» «Нет», — сказала она. «Я полюбила мужчину». Я имел «Когда-то я носила серебряную маску, воин», — сказала она. «А теперь я падшая женщина, так как позволила себе полюбить». «Это не преступление», — девушка счастливо рассмеялась. «Мне очень понравился этот внезапный девичий смех. Его музыка доставляет большее удовольствие мужчине, чем вино Калана». И мне показалось, что мое ярмо перестало давить мне на шею. Расскажи мне о нем, но сначала скажи, как тебя зовут? Я Линна Истарная. А как твое имя? Террол. Из какого города? У меня нет города. А, -а, а, улыбнулась девушка и не стала больше расспрашивать. Вероятно, она решила, что с ней в камере сидит преступник. Она села на корточки Глаза ее светили счастьем. Он тоже не из Старна. Я присвистнул. Это было серьезное нарушение горейских обычаев. И более того рассмеялась она, хлопнув в ладоши. Он был каста певцов. Действительно, это было еще хуже. Хотя каста поэтов и певцов не относилась к категории высших. Но она была более престижна, чем, скажем, касты шорников или гончаров, которые были с ней одного уровня. На горе певец или поэт считается ремесленником, создающим свои произведения, как гончар создает посуду. а Ашорник – седла. Поэты занимали свое место в социальной структуре общества. Они воспевали битвы, героев, города, но они пели не только об этом, но и о любви, о жизни, о радости. Время от времени напоминали горейцам об одиночестве, о смерти, о том, что нельзя забывать, что они в первую очередь люди. Чтобы стать певцом, нужен был особый талант, как, впрочем, и для торноводов. Поэт здесь, как и на земле, воспринимался с изрядной долей скипецизма. Их считали немного чокнутыми. Но божье благословение не коснулось их, ведь роль богов на горе играли царствующие жрецы, а они не вызывали у людей никаких чувств, кроме страха. Люди жили с ними в относительном мире. Они делали празднество в их честь, Приносили жертвы, выполняя их требования, но всякий раз, когда это было возможно, о них забывали. Так что вряд ли можно было предположить, что царствующие жрецы дарит талант певцу или поэту. Несмотря на это, певцов и поэтов любили на горе. Конечно, некоторые поэты тяготились нищетой, на которую их обрекала эта профессия. Но в целом считалось, что это самые счастливые люди на планете. Они гордились, что поют и в хижинах бедняков, и в роскошных дворцах. Их приглашали всюду, и они пели везде. Хотя в одном месте они получали в награду кусок хлеба, а в другом – горсть золота. Правда, золото поэта быстро переходило к женщинам, которые всегда велись роем вокруг этих беззаботных созданий. И снова у поэта не оставалось ничего, кроме песен. Нельзя сказать, что поэты на горе жили зажиточно, но они не голодали. Им не приходилось сжигать одежду своей касты. Многие поэты путешествовали из города в город. Бедность надежно защищала их от грабителей, а счастье от хищников. «Каста поэтов — это не так плохо», — сказал я. «Конечно», — ответила она, — «но в они вне закона». О И все же продолжала она со счастливой улыбкой. Андрес из города в пустыне Тора проник в Тарну. По его словам, искать песни. Она рассмеялась. Но я думаю, что он пришел, чтобы заглядывать под серебряные маски наших женщин. Она в избытке чувств захлопала в ладоши. И я первый заметила и позвала его, когда увидела Лиру, спрятанную под его серой одеждой, и поняла, что он певец. Я пошла за ним и убедилась, что он в городе больше десяти часов. «Ну и что?» – спросил я, так как уже слышала упоминание о 10 часах. Это значит, что те, кто провел в Тарне больше десяти часов, заковывается в цепи и отправляются в поле, возделывают землю, пока не умрут Почему же об этом не предупреждает при входе в город? Но это глупо. Как же тогда мы будем пополнять число наших рабов? Теперь ясно, сказал я, осознав причины гостеприимства Тарны. Я носила серебряную маску, продолжала девушка. И моим долгом было доложить властям об этом пришельце Но я этого не сделала. Мне было очень интересно, ведь я никогда не видел мужчин из других городов. Я пошла за ним. А когда мы остались одни, то окликнула его и рассказала об участи, которая его ждет. И что же он сделал? Она смущенно опустила голову. Он снял с меня маску и поцеловал. Я даже не успела позвать на помощь. Я улыбнулся. Я ведь никогда до этого не была в руках мужчины, сказала она. Мужчины Тарна не касаются женщин. Вероятно, выражение моего лица удивило ее, и она поспешила дать объяснение. Вопросами связи мужчин и женщин занимается каста врачей, под наблюдением высшего совета Тарны. Ясно, сказал я, хотя мне ничего не стало ясно. И все же, продолжала она, хотя я была женщиной тарной и носила серебряную маску, его объятия не были для меня неприятны. Она взглянула на меня с легкой печалью. Я знаю, что поступила не лучше его, уподобилась животному, не умеющему сдерживать свои инстинкты, и заслуживаю суровой кары. «Ты сама веришь в это?» – спросил я. «Да», – сказала она, «но все равно лучше всю жизнь носить камеск, и пережить его поцелуй, чем прожить ее под серебряной маской, не испытав этого сладостного ощущения. Плечи опустились, и мне захотелось обнять ее, приласкать и утешить. Я падшая женщина и предала все, что почитается в Тарне превыше всего. А что сделали с ним? Я спрятала его и помогла выбраться из города. Она вздохнула. Он звал меня с собой, но я не могла. Что же ты сделал Когда он был в безопасности, я выполнил свой долг. Явилась в высший совет Тарна и призналась во всем. Совет решил лишить меня серебряной маски, надеть каменской ошейник и отправить на большие фирмы на работу. Она заплакала. Тебе не нужно было являться в высший совет. Почему? Разве я не виновата? Ты ни в чем не виноват «Разве любовь не преступление?» «Только у вас Старни!» Она рассмеялась. «Ты совсем как андрес «А не может ли твой андрес не дождавшись тебя, вернуться в город, чтобы тебя найти?» «Нет. Он думает, что я больше не люблю его». Она опустила голову. «Он уйдет и найдет себе другую женщину, более красивую, чем женщина из старн «Ты веришь в это?» да. Он не вернется в город, так как знает, что за его поступок он будет сослан на шахты, она вздрогнула, а может его отправить в дом развлечений. — Значит, ты думаешь, что он побоится появиться в Тарне? — Да, он не войдет в город, он не дурак. «Что — Что? — воскликнул молодой жизнерадостный голос. — Что может знать девчонка вроде тебя о дураках из касты поэтов? Линна вскочила на ноги. Два копья втолкнули в дверь какого-то человека, в ерме и в колодках. От их толчка он пролетел через всю комнату и только стена остановила его. Человек с трудом поднялся и сел. И это был здоровый, хорошо сложный парень, с добрыми голубыми глазами и шевелюры, напоминающие гриву черного тарма. Он сел на опилке и улыбнулся нам. Улыбка его была радостно-бестыдной. Он повертел шею в ерме и щелкнул пальцами. — Ну, Лина, — сказал он, — я пришел за тобой. — Андреас! — крикнула она и бросилась к нему. Глава тринадцатая В доме развлечений Тарны Солнце ударило мне в глаза. Белый раскаленный песок жег ноги и я щурился, в глазах. Солнце уже раскалило мою ермо, и я чувствовал его жар на своих плечах. В спину уперлось копье, и я побрел вперед, не твердо держась на ногах под тяжестью ерма и утопая по колено в горячем песке. По обе стороны от меня тащились такие же несчастные, закованные в колодки. Одни стонали, другие плакали, третьи грязно ругались. Их, как и меня, тоже гнали вперед. Гнали, как зверей. Тот, что был слева от меня, молчал. Это был Андреас из города Тор. Ну вот копье перестало упираться мне в спину. пени труп Я услышал голос Андреуса рядом с собой. «Странно», — сказал он. «Обычно Татрикс не посещает дом развлечений». Я подумал, что же сейчас привело ее сюда. Все пленники упали на колени. Кроме меня и Андриаса. Почему ты стоишь? Ты полагаешь, что только воин оберегает свою честь? Внезапно страшный удар обрушился на него сзади, и Андриас со стоном повалился на песок. На меня тоже посыпались удары. По спине, по плечам, но я каким-то чудом устоял на ногах. И тогда удар кнута обжег мне ноги. Он, как змея, обвил их, и затем последовал резкий рывок. Я тяжело упал. Уже лежа я осмотрелся. Все пленники стояли на коленях, на песчаной арене. Арена была овальной формы, с длиной по небольшой оси примерно в сотню ярдов. Ее окружала стена высотой 12 футов. Стена была разделена на сектора, каждый из которых был окрашен в разный цвет золотой пурпурный желтый голубой красный и оранжевый. Песок арены сверкающий разноцветными искрами усиливал впечатление от этого буйства красок со стен свешивались гигантские разноцветные знамена я решил что все краски гор которые не пустили на скучные стены зданий тарны собрались здесь в этом месте развлечений я заметил